А верней сказать, бедная моя матушка. У неё всё было так чудесно разложено по полочкам: сначала инструктор в том же университете, а потом ассистент профессора, потом профессор. А выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении 40 лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит её словно родную мать. Как бы не милость Божья, Джон Риверс проделал бы этот путь Пайникой. Но милость Божья была недалече. Она же, как выяснилось, и возмездие. А в одно прекрасное утро, через несколько недель, после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Мартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях. Получил обо мне хороший отзыв от моего профессора. Может предложить лишь смехотворно малое жалование. Я не могу сказать, что он не мог. Но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива, но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горещю несчастная вдова поведала обо всём Богу, и вечная ей за это хвала. Бог разрешил отпустить меня. Минули 10 дней, и я вышел из такси у порога дома Мартынцев. По мне я стоял там в холодном поту, пытаясь собрать всё своё мужество и позвонить точно напроказивший школьник, которого вызвал сам директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Мартенса, чтобы раскусить такого, как я? Неделя? День? Да не больше часу! Он станет презирать меня, а я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше, а может и хуже. Мартинцы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно. Какая необычайная любезность, и вместе с тем, какая дьявольская жестокость. В строгой и изысканной атмосфере этого дома я не примену обнаружить свою истинную суть. Я, Рубки, неизвестный, и ограниченный безнадёжный провинциал, но однако директор ожидал меня. Я естественно зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах. Знаешь, из тех, которые родились ещё до отмены рабства. До да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и хотя Бьюла частенько переигрывала её Мало было назвать сокровищем. Вскоре я обнаружил, что она движется прямиком к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же приняла меня, как давно пропавшего члена семьи, а этакого блудного сына только что открыта с рожками. «Сейчас я приготовлю вам сандвич и добрую чашку кофе», — твердо сказала она и добавила... У нас все дома. Потом открыла другую дверь и впихнула меня внутрь. Я напрягся в ожидании встречи с директором и культурной атаки. Ну видите, я подобную сцену лет через 15, я решил бы, что это пародия братьев Маркс в минорном ключе. Я чутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке с расстёгнутым воротничком лежал сидеющий человек, явно умирающий, ибо он был мертвенно бледный, и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним в кресле-качалке левая рука у него на лбу, вправо и томик у Ильяма Джемса. Плюралистическая вселенная спокойно читала самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. На полу устроились двое детей. Рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет 14 с длинными загорелыми ногами. Она лежала на животе и писала стихи. Я заметил строфы красным карандашом.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 Я переступил через неё. Извините, пробормотал я. Она осталась безучастна, но та, что читала Уильяма Джемса, услыхала меня и подняла взор. Поверх плюралистической вселенной